Издательство Black Ship Букс». «Сельма Лагерлёв». Морбака Читает Елена Федориф. «Поездка в Стрёмстад». «Нянька». Была когда-то в Морбаке нянька, которую все звали Большая Кайса. Ростом добрых три локтя... Примечание. Локоть. Старинная мера длины — около 0,6 метра. Конец примечания. Лицо крупное, грубое, с суровыми мрачными чертами. Руки жесткие, в трещинах, за которые цеплялись детские волосы, когда она их расчесывала, и нравом, угрюмое, хмурое. Не сказать, чтобы такой человек аккурат годился в няньке, госпожа лагер Лев действительно пребывала в изрядной нерешительности и наняла ее не сразу. Прежде большая кайса нигде не служила. Взять хороший пример ей было неского, и вести себя, как полагается, она не умела. Выросла-то на бедном арендаторском хуторе Бакарна, Сирич горки, на лесистом холме понад Морбакой, в уединении, где поблизости никто не жил. Однако выбирать, наверное, было неисково, вот и взяли ее. Что она ни постель постелить не умела, ни из печь затопить, ни ванну приготовить. Госпожу Лагерлёв не удивила, и научить её означенным премудростям не составило труда. Опять-таки, без возражения она каждый день подметала детскую, смахивала пыль стирала детскую одежонку. Но чему госпожа Лагерлёв оказалась совершенно не в силах ее научить, так это обхождению с детьми. Большая Кайса и не думала с ними играть, ласкового слова никогда не говорила». Ни одной сказки, ни одной песенки не знала. Конечно, дело тут не в умышленной грубости. Просто по натуре своей она не любила голдежа, шумных забав и смеха. Предпочла бы, чтобы дети тихо, спокойно сидели, каждый на своем стуле, не болтали и не шевелились. Тем не менее, госпожа Лагерлёв была вполне ею довольна. Что нянька не знает сказок, беда невелика. Бабушка у детишек в морбаке, слава богу, еще жива-здорова, Она приходила каждое утро, как только успевала одеться, и все дети сразу собирались подле неё, она пела песенки и рассказывала сказки до самого обеда. Поиграть тоже было с кем. Получив свободную минуту, поручик Лев непременно затевал забавы. Большой Кайси, сильный, выносливый, исполнительный, можно было довериться целиком и полностью». Уезжая в гости, господа твердо знали. Она не уйдет по своим делам, не оставит ребятишек одних в детской. Всё бы замечательно, только вот мягкости ей не достает, риска Резка больно. Детские руки сует в рукава неловко, рывком. начнет умывать. Мыльная пена непременно попадет детям в глаза. Станет причесывать, так и кажется, будто все волосы повыдергает. Детская в Морбаке была светлая, теплая, просторная, лучшая комната во всем доме, но с одним недостатком. Располагалась она не очень удобно, в мансарде. И чтобы туда попасть, нужно было пройти весь нижний коридор, подняться по лестнице, а затем пройти через весь чердак. Крутую лестницу маленькие ножки одолевали с трудом. Поэтому дети радовались, когда прежняя нянька брала кого-нибудь из них на руки и несла вверх по ступенькам. Но большая кайса в подобных вещах явно не разбиралась. добавок шагать через весь чердак было ужас как страшно, особенно вечером, в потемках, Так что детским рукам прямо-таки обязательно требовалось уцепиться за большую руку для надежности. Однако большая кайса, привыкшая к огромному темному лесу, определённо считала чердак местом мирным и безопасным. Она просто шла впереди и руки никому не давала. «Будь доволен, если сумеешь ухватить ее за подол!» Кровати, на которых спали трое детишек, смастерил замечательный старый столяр и из брю, очень красивые, с перильцами на жордочках жёрдочках вокруг изголовья. Правда, раздвижные, ведь детская, хотя и просторная, но три кровати все же занимали многовато места — поэтому удобство ради на день их складывали. Само по себе это вовсе неплохо, но как ни старался замечательный старый столяр из Аскерсбрю, вышло у него не очень удачно. Среди ночи кровати частенько ни с того ни с сего разъезжались. Тот, с кем приключалась эта беда, конечно же, разом пробуждался от сладких снов и, обнаружив, что кровать развалилась надвое, Пробовал свернуться калачиком на верхней половине в надежде, что сумеет вновь заснуть. Задачка, право слова, не из легких. Немного погодя, бедолага вытягивал ноги, которые оказывались на весу, и опять ждал, когда придет сон. Но в итоге совсем просыпался, и тогда, наконец, волей-неволей вставал, чтобы привести кровать в порядок. Когда же попытки как будто бы завершались благополучно, и кровать с постелью стояла как надо — Владелец со всей осторожностью укладывался и с огромным удовлетворением вытягивал ноги. Всё шло хорошо, потихоньку подкрадывался сон, и тут он имел неосторожность повернуться. Крак! Кровать сызнова разъезжалась, и прощайте надежды, поспать этой ночью не удастся. Подобные ночные перипетии не мешали большой кассе крепко спать, а малышам в голову не приходило разбудить ее и попросить о помощи. прежняя тонянька нянька мигом просыпалась от шума развалившейся кровати и в два счета все исправляла без всяких просьб. Над детской располагалась маленькая тесная чердачная коморка, полная старых сломанных ткацких станков и прялок. А среди этого хлама жила сова-неясыть. Диву даёшься, какой шум могла поднять одна единственная птица, Ночами детям казалось, будто над головой перетаскивают громадные и тяжёлые брёвна. Они пугались шума, но прежняя нянька смеялась и говорила, что бояться нечего, это всего-навсего неясыть. А вот большая Кайса, хоть и выросла в лесу, боялась всех живых тварей. Для нее они были словно злые духи, и когда неясыть будила ее ночью, она доставала псалтырь и начинала читать. Успокоить детишек она, разумеется, не могла. Наоборот, пугала так, что бедная неясыть вырастала до размеров исполинского чудовища с головой тигра и крыльями орла. Описать невозможно, какая дрожь пробирала их до глубины души при мысли, что прямо над головой живёт этакое страшилище. Вдруг оно проделает когтищами в потолке дыру и заявится к ним — Никак нельзя сказать, будто Большая Кайса пренебрегала детьми или колотила их. Это ж ни на что не похоже, верно? Прежняя нянька не ахти, как следила, чтобы дети не поранились и не перепачкались, зато обходилась с ними очень ласково. Величайшим своим сокровищем дети в ту пору считали три маленьких деревянных стульчика. Подарок того самого замечательного старого столяра из Аскерсбрю. Они не знали, было ли это возмещением за неудачу с кроватями, но думали, что такое вполне возможно. Стулья у него получились на славу. Крепкие, и легкие, Можно было использовать их как столы и санки, скакать на них по комнате, залезать на сиденье, и спрыгивать на пол, класть на бок и устраивать из них хлеб и конюшню. Словом, они годились для чего угодно. Но только если перевернуть стульчики — Становилось понятно, почему дети так невероятно ими дорожат. На оборотной стороне каждого сидения красовался портрет ребенка: Один изображал Юхана, мальчугана в синем костюмчике с громадным кнутом в руке, другой — Анну, очаровательную девчушку в красном платьице и желтой соломенной шляпке с широкими полями, нюхающую букет цветов а третий — Сельму, совсем маленькую девочку, в синем платье и полосатом фарточке, ни в руке, ни на головке у нее ничего не было. Рисунки показывали, кому принадлежат стулья, и по этой причине дети считали их своей собственностью, но собственностью совершенно иного рода, чем одежда и прочие вещи, полученные от родителей. Одежда переходила от одного к другому, подтверждение тому они видели постоянно, Красивые игрушки взрослые запирали в шкафу или ставили в гостиной на угловую этажерку. А вот стулья, помеченные их портретами, никто и не подумает у них отнять. Вот почему большая Кайса поступала прескверно, когда иной раз клала все три стула на высокий березовый комод, куда дети дотянуться не могли. Пусть даже она только что вымыла полы, а на влажных половицах оставались некрасивые следы, когда дети тащили стулья по полу. Однако прежней няньке никогда не хватало духу отобрать у малышей стулья, хотя бы и ненадолго. Госпожа Лев, конечно, видела, что нянька не умеет обращаться с ее детишками. Они побаивались Большую Кайсу, не любили оставаться с нею. Но няньку наняли на год — и пока срок не истёк, уволить ее нельзя. Госпожа Лагерлёв надеялась, что летом станет получше. Ведь тогда дети целыми днями играли на воздухе и в основном обходились без няньки. Как-то утром, в самом начале лета, случилось так, что младшую девчушку оставили в детское одну. Толком не проснувшись, она сидела в своей раздвижной кроватке, недоумевала, куда могли подеваться все люди — одновременно ей было до странности не по себе и хотелось спать. Когда она понемножку пришла в себя, то вспомнила, что раньше этим утром она и другие дети вместе с поручиком Лагерлёфом ходили в Брун купаться. По возвращении большая Кайса уложила всех троих в кровати, прямо в одежде, чтобы они перед обедом чуток поспали. Однако сейчас кровати Анны и юхана пустовали и Сельма поняла, что они встали и ушли. «Наверное, уже играют в саду». Её немного раздосадовало, что они ушли и оставили ее в детской одну. Но с этим ничего не поделаешь. Надобно выбраться из кровати и идти за ними. Сельме было три с половиной года. Она вполне могла и дверь открыть и спуститься по крутой лестнице, только вот идти через весь чердак в полном одиночестве — предприятие весьма рискованное. Она прислушалась. Может кто-нибудь все-таки придет за нею? Нет, шагов на лестнице не слышно. Придется действовать самостоятельно. Но при всем старании выбраться из кровати не удавалось. Она пробовала снова и снова, и каждый раз падала на подушку. Ноги совсем как чужие, не подчинялись. Малышку обуял ужас. Чувство бессилия, охватившее ее от того, что тело не желало повиноваться, было настолько жутким, что она запомнила его очень надолго, на всю жизнь. Разумеется, она расплакалась. От отчаяния и заброшенности, а рядом ни одного взрослого, что помог бы ей и утешил. Впрочем, в одиночестве она оставалась недолго. Дверь отворилась, на пороге стояла большая кайса. «Разве ты не спустишься вниз обедать, Сельма?» — спросила она. «Старший-то уже...» Большая Кайса осеклась. Малышка думать забыла о том, что в дверях стоит суровая нянька. В своем огромном отчаянии она видела только, что пришел взрослый человек, который может ей пособить и протянула к няньке руки. «Иди сюда, Большая Кайса, забери меня!» — воскликнула она. «Забери!» Когда Большая Кайса подошла к кровати, девчушка обхватила ее за шею и крепко-крепко прижалась, Чего до сих пор ни один ребенок не делал. Большая кайса легонько вздрогнула и не вполне твердым голосом спросила: Что стряслось, Сельма? Ты захворала? Я не могу идти, большая кайса, ответила девочка. Тут сильные руки с легкостью подхватили ее, будто котенка, а суровая и серьезная большая кайса в сию же минуту уразумела, как должно разговаривать с ребенком. «Плакать тебе больше не чем Сельма», — сказала она. «Я снесу тебя вниз». И все малышкины горести вмиг как рукой сняла. Страхи и злоключения были забыты. Ничего, что она сама идти не может, ведь Большая Кайса отнесет ее на руках. Никаких объяснений не потребовалось. Она и без того поняла, что если имеешь такого сильного и замечательного друга, как Большая Кайса, Все беды нипочём».